Но если я им нужен, то они мне не нужны, хотя через Ригель-то я бы смог выйти на всю их цепь. Вышел, допустим. Ну и что? Кто об этом узнает? Как? Кто? Люди? Это не ответ. Если бы я мог выйти на их цепь, а рядом был бы Роуман или Клаудия, тогда про их четко функционирующую цепь стало бы известно людям. Я ведь помню адрес и телефон с парка, помню, а через него это ушло бы в газеты. Или через того же Мигеля из Лондона, которому сунули информацию про Стиглеса, он же Бользен. Подставиться Ригельтом, судя по всему, никогда не поздно, только сделать это следует в нужное время». А сейчас надо уходить, сказал себе Штирлиц. Только сейчас. Утром может быть поздно. Утром, видимо, сюда приедут люди из его банды. И тогда я лишусь хоть какой-то, может быть, даже иллюзорной, но все же инициативы. Уходить надо здесь и сейчас. И ложиться на грунт. А потом идти в Буэнос-Айрес или в Асунсьон. «Почему у вас унсьон?» – удивился он. «Потому что у меня билет выписан до парагвайской столицы?» «Нет», – очень медленно и выверенно ответил он себе. «Надо пытаться уйти туда, потому что там живет доктор Артахов, редактор оккультизма, с которым тебя познакомил добрый маленький старый генерал Серхио Отсуп, который по-испански говорит с одесским акцентом». «Артахов — зацепка. Через него я вернусь в Буэнос-Айрес. Но осмотревшись, это ведь так важно — иметь время на то, чтобы осмотреться». «А куда здесь, в этой деревне, можно уйти? На чем уехать?» «Не знаю», — ответил себе Штирлиц. «Но если ты подумал об этом, значит, что-то дало тебе повод так думать». «Да, когда меня несли на носилках через маленький домик аэродрома, я видел объявление, там было написано, что желающие получить экзотический отдых в сельве, охота и рыбная ловля, могут обращаться к Джеймсу О'Карри, Калли Викторио Агиры, 125». «Очень хорошо, прекрасно, что ты запомнил это, но там были еще какие-то объявления. Попробуй вспомнить». «Ладно, не можешь. Тогда давай сейчас подумаем, как найти эту чертову Викторио Агирре». «А вообще зря все это, — сказал себе Штирлиц. — Детская игра. Наверняка индейец, нанятый ригельтом, давно уже стоит около двери, прислушиваясь к твоему жалобному кряхтению. Ну, зачем же так? Не надо так шутить с самим собой. Нет индейца, он спит».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 и тихонько тронул коня. Выехав на улицу, слава богу, мягкая земля, не асфальт или булыжек, нет грохочущего цокота копыт, этот звук всегда ассоциировался у него с временами гражданской войны. Он с трудом поборол в себе желание пустить Каурова алюром к аэродрому. Глупо. Через час-два меня хватится...